Она взяла свою чашку и стала пить, ничуть не обжигаясь. "Уж и не знаю, чего это они вздумали, торчать тут весь октябрь", проворчала она и отставила чашку. "Никто из них больше и к воде-то не подходит, верно вам говорю. Сама не купается, сам не купается, и мальчёнка не купается. Никто теперь не купается. И даже в своей дурацкой лодке они больше не плавают. Только деньги за даром потратили. И как вы пьёте такой кипяток? Я со своей чашкой никак не управлюсь". Сандра злобно уставилась в стену. Я бы хоть сейчас вернулась в город, право слово. Терпеть не могу эту дыру. Она неприязненно взглянула на миссис Снелл. Вам-то ничего. Вы круглый год тут живёте. У вас-то и знакомства и вообще. Вам всё одно, что здесь, что в городе. Хоть живём, ссорюсь, а чай выпью, сказала миссис Снелл, поглядев на часы над электрической плитой. А что бы вы сделали на моём месте? В упор спросила Сандра: "Я говорю вы, вы что сделали? Скажите по правде". Вот теперь миссис Снейл была в своей стихии. Она тотчас отставила чашку. "Ну", начала она. "Первым делом я не стал бы расстраиваться. Уж я бы сразу стала искать другое, а я и не расстраиваюсь", перебила Сандра. "Знаю, знаю. Но уж я подыскала бы себе", распахнулась дверь, и в кухню вошла Бубу Танненбаум, хозяйка дома. Была она лет 25, маленькая, худощавая, как мальчишка, сухие и бесцветные, не помодди, подстриженные волосы заложены назад, зачерещур большие уши. Весь наряд чёрный свитер, брюки чуть ниже колен, носки до да босоножки. Провщи, конечно, не лепая, и хорошенькой её тоже не назовёшь, но такие вот живые, переменчивые рожицы не забываются. В своём роде она была просто чудо. Она сразу направилась к холодильнику, открыла его, Заглянула внутрь, расставив ноги, упершись руками в коленки, и довольно не музыкально насвистывая сквозь зубы, легонько покачивалась в такт свисту. Сандра и миссис Нелл молчали. Миссис Нелл неторопливо вынула сигарету изо рта. Сандра: "Дамэм". Сандра настороженно смотрела поверх шляпы миссис Нелл. "У нас разве нет больше пикулей? Я хотела ему отнести." Он всё съел, без запинки доложила Сандра. Вчера перед сном съел. Там только две штучки и оставались. А, ладно. Буду на станции куплю ещё. Я думала, может быть, удастся выманить его из лодки. Бубу захлопнула дверцу холодильника, отошла к окну и посмотрела в сторону озера. Нужно ещё что-нибудь купить, спросила она, глядя в окно. Только хлеба. Я положила вам чек на столик в прихожей, миссис Нелл. Благодарю вас. Очень приятно, сказала миссис Сноу. Говорят, Лайонел сбежал из дому? Она хихикнула. Похоже, что так, сказала Бубу и сунул руки в карманы. Далеко-то он не бегает. И миссис Сноу опять хихикнула. Не отходя так от на Бубу слегка повернулась так, чтобы не стоять совсем уж спиной к женщинам за столом. Да, сказала она, заправила за ухо прядь волос и продолжала. Он удирает из дому с двух лет, но пока не очень далеко.